Глава двадцать пятая. Шерилин. «Во идет!» — услышала я сквозь сон и почувствовала, как крыш выдавливает меня с кровати. Вчера так устала, что даже не стала возражать, когда рефлект завалился спать вместе со мной. А это, между прочим, на узкой кровати вообще неудобно. Дракон хоть и худой, но с круглым пузиком и такой формой лапок, что занимал много места и мешал спать. Однако вместо возмущения... Его слова пробудили во мне любопытство с налетом паники, и я распахнула глаза. «А кой еще мой? Дядя, что ли, приехал?» Спросила, опустив ноги на пол. «Если дядя, может, лучше через окно сбежать?» «Бездонный омут твой, тот, который вкусно кормит ледяными заклинаниями, который кристаллы для меня раздобыл». «Да поняла я, поняла, что ты просаверена. А почему он вдруг мой?» «Бездонный омут». Надо же, какое красивое определение Рэш придумал стуже. И ведь подходит. А на самом деле аналог огненной бестии у водников называется водоворот. Бездонный омут определенно звучит лучше. Ну ладно, не твой, а наш. Скоро в дверь стучать будет. Опять где-то ночью негатива нахватался и переполнен разрушением. Я подскочила и понеслась умываться-одеваться. Во рту пересохла. Так разволновалась. Выспавшийся мозг работал куда быстрее вчерашнего сонного и сразу же подсказал мне, где ночью был Сав. Наверняка заметал наши следы и забирал свой макболит. А я в это время мирно дрыхла. Едва успела привести себя в порядок со скоростью помощницы целителя экстренного отделения госпиталя, как раздался, стук в дверь. Поспешила открыть. и действительно обнаружила за порогом хмурого стужу. «Заходи скорее. Что случилось? Ты не пострадал?» тянула парня в прихожую кабинет и принялась оглядывать и ощупывать. Зрение целителя включилось как-то само, и Саверин предстал передо мной ярко горящим синим пламенем. Ого, у него силище! И вся агрессивная, бешеная. Надо срочно ее слить. Приготовилась звать рефлекта, чтобы встал на всякий случай рядом, а то вдруг Рэша издалека так много силы не сможет вместо меня принять. Но... Срочно поцелуй меня! Срочно, шери потребовал Саверин хрипло. «Что?» — пропищала я не своим голосом. «Зачем?» «Вчера после нашего поцелуя я заметил в себе потрясающие изменения. Надо немедленно повторить, а то я сейчас взорвусь». «О, природа! Бедный! Я, наверное, через такой телесный контакт его как-то лечу и исправляю. Надо было не ждать утра, надо было сразу ко мне приходить. Зачем терпел?» — пробурчала я и закинула руки на плечи Саверина. потянулась, чтобы скорее прикоснуться своими губами к его тёплым, мягким и податливым. И не скажешь, что он разъярён. Но я так за Саверину переживала, что меня даже потряхивало, и прижиматься к нему хотелось всё сильнее и сильнее, и всю себя отдать ради его блага. И никогда не останавливаться, чтобы он больше не страдал. Не знаю, сколько наш поцелуй длился, но прервал его притопавший из комнаты Рэш. «А чего это вы тут такое делаете?» спросил дракон. «Пытаетесь съесть друг друга? Не надо. У бездонного омута уже все хорошо». Я вздрогнула, приходя в себя. Оторвалась от стужи и хихикнула. «Просто Саверин понял, что таким образом я его лечу», объяснила рефлекту смущенно. «Не знаю, зачем я смущалась и оправдывалась перед драконом. Он же существо из иного мира и вряд ли понял, что между нами сейчас произошло. Но у меня это само вырвалось». «А зачем так? Ты его и без обмена слюной прекрасно лечила». «Не понял Рэш. Тут ведь срабатывает сила твоего желания ему помочь. Начинает работать огонь, который ощущает резерв бездонного омута от вредоносного разрушения. Можно было пару минут просто рядом постоять, а еще лучше, выучив приемы огненных очистителей, влияние воздушных эмпатов на эмоции, стабилизирующие купание водников, расширение пространства земляных магов и овладеть сферической волной энергомагов, тех, которых вы зовете дикими». только все одновременно должно работать», — монотонно пробубнил рефлект. Я потрясла головой, пытаясь все услышанное в ней уложить. «Чего?» — обалдела переспросила, потому что не укладывалась. «А, хотя можно и так, раз получается». Обреченно махнув на нас лапкой, смирился Рэш с моей полной магической безграмотностью и медленно потопал обратно. «Ты что-нибудь понял?» — спросила я, посмотрев на стужу. «Только то, что тебе придется учиться всю жизнь». Выдохнув, ответил он, не скрывая сочувствия. «Да зачем? Есть же эти. Как их?» Оглянувшись, возразил рефлект. «Которые управляют памятью и поглощают информацию при помощи магии. Хранители. Точно, хранители их звать. В общем, нам надо одного такого уникума и тогда моя шер будет все знать и помнить». Брови Саверина взлетели на лоб. «Где же его взять-то?» Пробормотал он растерянно. «Я точно знаю, что сейчас в спирали живет таких трое», пожал плечами дракон. Мы с Саверином азартно переглянулись. «Ну что ж, значит, будем искать. Мне совсем не хотелось всю жизнь учиться». «Надо у скита спросить. Возможно, у него, как у действующего наследника своего дома, есть информация о хранителях», с нотками горечи в голосе сказал Саверин. «Готовы идти на завтрак? Там с ними и переговорим». «Нет, ты что? Я же позже хожу, после работы!» Напомнила, что живу по другому распорядку, но Саверин мотнул головой. «В столовую теперь ходим вместе. Нас точно не поймут, если ты продолжишь питаться с персоналом. А домовушек Мэдалин пусть по комнатам развезет». А мне его предложение категорически не подходило и даже вызвало возмущение. «Я не буду перекладывать на нее свои обязанности, Саверин. Пользоваться своим положением, тем более не настоящим некрасиво, И даже отвратительно. «Нормально, это, Шер. Для всех ты вскоре станешь женой главы дома, и будет правильно, если твоя подданная будет работать вместо тебя». «Нет, нет и нет», — отрезала я и топнула для убедительности. Саверин вздохнул и, изобразив что-то типа усталого смирения, повернул голову к стеллажам с артефактами. «Ладно, тогда я тебе сам быстро помогу, но в столовую мы пойдем вместе. Говори, что делать». Продолжать спорить я не стала. Стужа точно виднее, как правильно изображать из себя пару. Взяла со стола составленный вчера список и протянула новоявленному помощнику. «Диктуй мне, а я буду ставить нужные артефакты на стартовую полку», — велела. «Мытье пола 31», — начал читать Саверин и тут же возмутился. «Они там обалдели каждый день полы мыть». «Это нормально, Сав», — с улыбкой, отчитывая нужные домовушкам шарики, заверила я стужу. «Дальше что?» «Собиратель пыли». «Тоже тридцать один!» – продолжал возмущаться будущий глава дома. «Вот наверняка же сам раньше такие же стандартные заявки ежедневно подавал, а теперь взглянул на это с другой стороны и ворчит. Смешной!» «Вообще-то вчера пятикурсники дружно написали самые заурядные требования к уборке в своих комнатах. Я еще порадовалась, что управлюсь быстро и забегу в секретариат за новым расписанием. Вчера-то я этого сделать не успела, что, в общем, и хорошо». Сегодня я уже решила, что сначала надо найти хранителя знаний, а уж потом эти знания получать. Вдвоем мы управились быстрее. Особенно, когда Стужа пустил по общежитию клич «Освободить комнаты как можно скорее». Никто не посмел нам напоминать, что вообще-то разнос артефактов проходит с 9 до 10, а не в 8.30. И в итоге мы вместе шли в столовую чуть позже остальных пятикурсников. Рэш остался дома, дав мне клятву, что никуда сегодня лезть не станет. если я исправно буду соприкасаться с разнообразной магией. А как это сделать? Правильно, привлекая к себе внимание. Они меня скоро все возненавидят и жаловаться пойдут. Пробормотала я, впрочем, не сильно по этому поводу расстраиваясь. Мне почему-то было весело и хотелось смеяться. Кто они и почему должны тебя возненавидеть? Не понял Саверин. А как мне реша кормить? Придется как-то нарываться на то, чтобы в меня запускали не только сканированием. Любой маг из любого дома мог перейти на магическое зрение и прощупать интересующую его личность. Другое дело, что большинство могли сделать только поверхностное сканирование, а узкие специалисты — глубокое, детальное, с чтением воспоминаний и мыслей. Но глубокое сканирование без особого постановления строжайше запрещено, так что много магии мне не собрать. «А, ты об этом? Ничего, придумаем что-нибудь». «Надо было меня тоже ночью с собой взять. Вот где, наверное, было раздолье». Мы подходили к столовой, и Саверин взял мою руку, чтобы положить на свой согнутый локоть. «Да ничего там особо и не летело в нас. Они и опомниться не успели. Поняли только, что работал водоворот. Вот пусть его теперь поищут». Беззаботно усмехнувшись, сказал Саверин. «А я его оптимизма не разделяла. А вдруг его все же вычислят и опять закуют в ограничители?» Но времени на переживания по этому поводу у меня не осталось, когда мы вошли в переполненную студентами огромную столовую под руку как пара и привлекли к себе всеобщее внимание.